Глава двадцать четвёртая. Неожиданный подарок. Тук-тук-тук. Кого принесло с утра пораньше? Аня, что ли, ключи забыла? Вот зачем она будет в шесть утра? Серьёзно? Ну нет. Она убьёт эту наглую кудрявую выдру, об столб головой треснет, чтобы больше не смело терять ключи. Так, стоп. Она же тут спит. Вон в соседней кровати валяется, как убитая, накрыв голову подушкой. Жива ли? Вроде да, тело плавно поднимается и опускается. Но вопрос остаётся открытым. Кто к ним пожаловал? «Николаева Ольга Ивановна?» — спросила милая девушка-курьер, когда Оля с просонья открыла дверь. «Ага. Вот, это вам». «Что?» — чуть громче, чем надо, прокричала она. «Посылка!» — курьер протянула небольшую коробку. «Распишитесь». «Вы время видели?» «Заказчик попросил доставить п посылку в шесть утра. Какой на хрен заказчик? Я спала четыре часа, а вы разбудили ни свет, ни заря. П Простите, вали на нахрен отсюда!» Оля громко закрыла перед ней дверь. В какой-то степени она начала понимать ту женщину бальзаковского возраста, которая жалобу в пиццерию накатала. «Почти. Да, ключевое слово «почти». Это немаловажно». Девушка прошла в номере и взглянула на небольшую коробку с бантиком, обернутую в красную бумагу. «Серьезно? Это прикол какой-то? Вы когда в последний раз видели, чтобы коробки в оберточную бумагу упаковывали? Мы что, в Америке, что ли, подарки на Рождество раздаем? Да еще и красная. Даже не красная, а больше оранжевая. Под цвет волос как будто подбирали. И чего она не спросила, кто заказал? Тут же врезала бы по морде за то, что нарушили ее прекрасный сон». а он был действительно прекрасен. Она, Коля, море и полная свободы. За парнем не бегали фанатки, вокруг никого не было, даже их команды. Они долго-долго целовались на пляже, пока их идиллию не нарушила ярко-жёлтая пелена, ослепившая обоих. А потом раздался резкий стук в дверь. Именно эти мысли закрались в голову девушки когда она с треском и шумом разрывала надоедливую красную обёртку и раскидывала её в разные стороны. потому что она отрываться не хотела. «Кто скотча не пожалел, скажите? Что за люди? Нельзя маленькими кусочками приклеивать эту дурацкую бумагу? Вот откуда она сейчас нож возьмёт или ножницы?» «Оль, ты чего не спишь?» — пробубнила Аня, откинув от себя подушку. Оля на мгновение отвлеклась и обнаружила в волосах коллеги тот самый маленький бантик, который первый попался под руку, но промолчала, а то убьют ещё с бодуна. Да курьеша придурочная заказ мне принесла. В шесть утра, блин, разбудила коза. А зачем ты вообще что-то заказывала? Так я ничего не... И тут до Оли дошло, что она ничего не просила. Последний заказ она делала месяца два назад с Алиэкспресс. И то он давно уже дома лежал. А тут какая-то коробка, которую открыть не получается. Может, перепутали? Да нет, девчонка Оли на имя назвала. А если там бомба... — воскликнула Аня. — Надо МЧС вызвать. Сейчас, погоди. — Стой, давай откроем сначала. — Я боюсь. Вдруг мы взорвём отель, а нас обвинят в терроризме. — Что за бред она несёт с бодуна? — Оля мысленно сделала фейспалм. — Не неси чушь, лады. — Да я на Ютубе видела. Наверняка на сцене увидел какой-то неадекватный фанат, влюбился в тебя и теперь угрожать начнёт, пока ты ему не дашь. А потом... «Давай откроем, если у меня вообще получится!» Оля снова попыталась сорвать скотч. «И какой придурок так криво упаковал?» «Давай я!» Аня отняла маленькую коробку и ногтями принялась дирать бумагу. «Ты же боялась!» «Мне уже тоже интересно, что это за самоубийца!» «О!» Аня тут же поменялась в лице. Теперь вместо агрессивного монстра с когтями коршуна на неё смотрела довольная кудряшка. «Да ладно! Золотой айфон?» в смысле? «Да ты погляди! Нет, это точно бомба какая-то! Надо в службу безопасности отнести!» «Так, дай сюда!» Оля бесцеремонно отняла коробку у брюнетки, пока Таня отправилась планету спасать. И действительно, коробка яблочная, как в рекламе показывали. На белом фоне изображен телефон, а сбоку написано «Айфон». Такие телефоны ей были не по карману. Сама до недавнего времени пользовалась китайской версией, которая тормозила часто. Мечтала ли о таком? Вряд ли. Но взять в руки стеклянный корпус боялась. Да ещё и золотой. Вон как на солнце блестит. Чуть ли не слепит. «Давай включай!» И Оля включила. Её поприветствовала маленькое яблочко, а потом пошли настройки «Вот чёрт! И как же с этими штуками работать?» «Походу, заказ реально перепутали», прошептала Оля. «Ну, сами подумайте, кому взбредёт в голову в шесть утра курьером посылать золотой айфон? У Ани аж слюни текли при виде этого шедевра. «Его в руки страшно взять?» «А мне кажется, нет». Она достала из коробки какую-то картонку, прочитала её, а потом сказала. «Держи». «И чего она лыбится?» — подумала Оля и взглянула на послание, написанное аккуратным почерком. «Не хочу, чтобы ты осталась без связи. Прости за телефон. Пользуйся на здоровье. Новая симка в коробке. Улыбнёшься ещё раз для меня?» «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — чуть серьёзнее, но всё же с радостным блеском в глазах сказала Аня. «Ты о чём?» «Я про Колю». Как она догадалась? Если бы она не вспомнила вечер, когда Даркер утопил её трубку и вчерашнюю прогулку, когда тот смотрел на её лицо как заворожённый, то вряд ли бы вообще заподозрила его в этом. Скорее бы подумала, что заказы действительно перепутали и отправили не той Ольге Николаевой. «Не делай такое лицо, я видела вас вчера», Потери памяти не страдаю. Ты же в стельку пьяная была. И что?» Она вылупила глаза. «Я смогу отличить двух голубков, тем более ссорящихся. Кстати, он классно целуется, да?» «Я сейчас тебе по хлеборезке стукну». «Да ладно тебе!» Отмахнулась она. «Мы не встречались, я на его сердце не претендую. Покрутили пару дней, переспали, но ничего такого». «Ничего такого?» «Ты сама его поцеловала вчера на глазах у всех!» — крикнула Оля. Сбоку кто-то постучал по стене. Так, надо бы сбавить обороты, а то весь отель разбудит своими выяснениями отношений. Не хватало, чтобы вся команда стала участницей драмы. Мне на нахрен не сдался твой Коленька. Просто он оказался в нужное время и в нужном месте. Зато знаешь, какую сцену ревности мне устроил Веня? А до этого в мою сторону вообще не заглядывался. Я даже ту фотку в Инстаграм выложила, чтобы Веня на меня внимание обратил. «Для справочки, Веня, то есть Вениамин, это голубок из их команды. Во всех смыслах. Голубее не придумаешь». А теперь представьте, как вытянулось лицо Оли, когда кудряшка рассказывала в подробностях, как этот самый голубок ворвался в их номер, зажал в тиски пьяную Аню и... В общем, хорошо, что ее кровать осталась целой и невредимой. ни хрена себе!» — только и вылетела из Олиных уст. «Слушай, я не знала, что ты с Колей крутишь. Извини, что так вышло». «Ага». «Простила Оля девушку или нет?» «Наверное, да. Но сказать что-то ещё физически не способна. Вся информация толком в голове не уложилась». «Будь с Колей осторожнее». «Почему?» «Потому что, если это плохо закончится, ты лишишься хорошей работы, а в другой коллектив тебя вряд ли возьмут», серьёзным тоном пояснила Аня. «С чего ты взяла?» «Ну, Милка месяц назад бросила твоего ненаглядного. Её взяли только в одно место, и то потому, что это заклятый враг Даркера». «У него есть заклятые враги?» — удивилась Оля. Если вспомнить массовые выступления звёзд, а точнее её первый выход на сцену, все артисты хорошо отзывались о Коле, общались с ним и восторгались талантом. «Ещё как! Коля недавно Яну проиграл баттл. Ты не видела разве их битву?» «Эм... Нет...» Оле тут же вспомнился день, когда к ней домой заявился Коля, спас её от гориллы, а потом сказал, что проиграл бой. Она никакого значения не придала этой информации, но вот сейчас... И почему любопытство никак не угомонится? Раньше ей плевать было на Даркера, а сейчас ей важно знать любую деталь, связанную с её... парнем? Наверное, парнем. И с каждым разом она открывала всё больше и больше неожиданного. Шаблоны в голове ломались, Ее первое впечатление превратилось в прах, в пепел. После их конфликта остались только руины, на месте которых выросло что-то новое и прекрасное, вызывающее в душе приятное тепло. «Посмотри как-нибудь на досуге. Колю жалко было. Этот выпендрежник использовал запрещенные приемы». «Какие?» «Про Милку вспомнил, хотя Коля занес тему бывшей в табу. Никто даже внимания не обратил и...» «Ладно, замяли», — отмахнулась Оля. «Еще есть причины быть с ним осторожной?» Если ты с ним на гастроли всегда отправляешься, то вроде нет. Но всё же подумай, прежде чем окончательно потерять голову. А если...» Девушка запнулась, глядя в карие глаза, полные предупреждения и серьёзности. «Уже потеряла». «Тогда вперёд и с песней. Только включи вовремя тормоза, иначе больно будет. А ещё...» Что имела в виду кудряшка под «ещё», Оля так и не узнала, потому что золотистая стеклянная хрень в её руке пропищала на весь номер, заставив присутствующих подпрыгнуть на месте. «Это входящее сообщение», — пояснила Аня, когда Оля с опаской смотрела на новый гаджет. И правда, на экране высветилось оповещение. «Встретимся в кафе на улице. Скучаю». Олины глаза тут же заискрились, на губах заиграла лёгкая улыбка, а пальцы чуть ли не гладили экран, где были написаны эти слова. Не стоило даже гадать, кто отправил. И так всё ясно. Давай беги к своему возлюбленному. Только никому не скажу, не парься. Оля почему-то поверила в эти слова, хотя недели две назад отнеслась бы с опаской и насторожилась бы. Может, раньше у них был конфликт на одной почве, но сейчас он исчерпан, окончательно и бесповоротно. А её сердце стучит быстрее при мысли, что там внизу, пока вся команда спит, Коля пожертвовал сном, деньгами и временем, чтобы просто позавтракать с ней. Разве это не признак взаимности? Оля поймала себя на мысли, что не отрицает своих чувств, влюбилась. И не страдала из-за этого, а наоборот, радовалась.